Эпилог. «Мы встретимся. Обязательно встретимся!» Кинофильм «Д'Артаньян и три мушкетера». «Я просто не верю!» Ива лежала на спине и смотрела на небо. Небо было голубое, с веселыми белыми пушистыми облаками, шустро бегущими вдаль. Светило солнце мягкое и тепло, и легкий ветерок ласкал лица девушки и ее друзей. «Неужели мы и все сдали?» «Ха! Мы не только сдали все эти гоблинские экзамены!» — хохотнула Дэй, лежавшая в той же позе. «Но и окончили целый учебный год!» Вся лучшая пятерка факультета земли стонхермского магического университета вместе с примкнувшим к ним ло валялась на травке за городом и наслаждалась теперь уже заслуженным отдыхом. «Действительно не верится!» — покачал головой эльф, Единственный из всей компании, сидевший, прислонившись спиной к дереву. На лице Светлого было написано удовлетворение и покой. Не его обычная задумчивость, а именно чувство абсолютной гармонии с собой и миром. Даже для эльфов это очень многое значит. «Целый год!» — поддохнул Грым. «Я никогда столько на одном месте не сидел! Особенно если учесть, что практически все это время именно сидел!» — Гоблин, побери! — Тебе пошло это на пользу, — утешил его Златко. — Думаешь? По-моему, я уже разучился меч держать. — Не говори глупостей. Даже если предположить, что твои друзья или враги все это время провели в боях, оттачивая свое воинское мастерство, ты приобрел магические навыки, причем не просто их, но и умение совмещать магию и меч. Так что можешь мне поверить. Ты действительно стал гораздо сильнее и опаснее. Грым выглядел невероятно довольным. — И умнее! — фыркнула Горгулья. — Что ты имеешь в виду? Тролль насторожился. Он не привык получать отдей комплименты и справедливо полагал, что это начало какой-либо гадости. И не ошибся. Почти. — Раньше чуть что, сразу с кулаками лез, — любезно пояснила чародейка. — А сейчас через раз. — Понял, наконец-то, что у тебя против меня нет шансов. — Да пошла ты! Против ожидания отмахнулся Грым. День был слишком хорош, да и настроение. Лень ввязываться в очередную драку. Тем более тут открытое небо. Что стоит этой паршивке в случае намечающегося проигрыша просто улететь? Устраивай потом прицельную стрельбу по ней. Да ну ее гоблину! Действительно поумнел. тихо что услышали лишь лежавшие рядом Златка, Ива, Нуило, что от вампира утаишь, — прокомментировал Калли. Улыбку еле удалось скрыть. Горгулья надулась. — Не повелся, зараза! — Кстати, Дэй, а что там с твоим тайным поклонником? — решила перевести разговор на другую тему травница. — Теперь уже не тайным, — внезапно улыбнулась та. И вся мгновенно преобразилась. Не сменила ипостась. Нет но, как оказалось, и камень может лучиться счастьем и какой-то необыкновенно светлой радостью. О, -о, о разом возопили все, кроме Калли и Ло. «Значит, назвался?» Ива даже села и разве что не стала трясти подругу. Та хотела выдержать на лице таинственную мину, помучить их любопытством, но не смогла. Улыбка неудержимо расползалась по каменному лицу. «Да!» Вдруг пропавшим голосом прошептала она. «И кто? Говори же!» — закричали вокруг. Чародейка достала из сумки очередной конверт с изображением бобров, прижала его к себе, потом вытащила само письмо и, чуть помедлив, повернула к друзьям подписью. Там была нарисована довольно схематичная лапа с когтями, и стояла подпись. «Серый!» — задыхаясь от охвативших чувств, озвучила ее Дэй. «Серый!» Ее друзья еще долго не могли успокоиться. «Ну, ты и подружка даешь», — покачала головой Ива. «Это ж надо! Вот даже подумать не могла!» «А я мог, да только...» — развел руками Златка. «Все равно неожиданно! Но это отлично! Я так рад!» «Поздравляю!» — скупо улыбнулся Ло. И прижал к себе Иву покрепче. Она и сама прильнула к нему в такой момент горгулья была даже готова простить им это публичное проявление чувств обалдеть горгуля и оборотень хмыкнул грым ло знал что серый оборотень оказалось вампиры чувствуют такие вещи а эрил с друзьями тоже как то раз приезжали и нарвались на него в гостях уивы интересно если он тебя все таки покусает ты начнешь превращаться в каменного волка — Ну, пошел ты! — безлобно отмахнулась дей И как-то сразу стало ясно, что, во-первых, это серьезно, а, во-вторых, и она повзрослела. Немного. — Я думаю, как раз именно у дей иммунитет на такие дела, — подумав, поделился мыслью Синекрылый. — Как-то я не представляю, чтобы оборотничество одного рода подействовало на оборотничество другого. — Калли, а ты что думаешь? — эльф пожал плечами. «Посмотрим», — меланхолично заметил он. «Ты что думаешь, светлая ты скотина?» — напустилась на него горгулья. «Что Серый себя держать в руках не сможет?» Калли только усмехнулся. В синих глазах сверкнуло еле сдерживаемое веселье. «Каменный волк — это так забавно!» — обронил он. Дэй уставилась в эти несравненные очи. «Ты что, шутишь?» — недоверчиво спросила она. Светлый пожал плечами. — У меня тоже есть чувство юмора. — Обалдеть! — второй раз за последнюю пару минут выдал Грым. — Кто-нибудь еще будет удивлять? — Нет? — Тогда скажи мне, дорогая подруга. С явной иронией протянул тролль. — Вы так и будете заниматься любовью по переписке? Ничто не могло удержать его от подобного тона несмотря на то, что он был рад, действительно, искренне рад за подругу и Серова. Однако, несомненно, было невероятно интересно, как эта сумасшедшая парочка представляет свои отношения. — Пока, да, — поморщившись кивнула Горгулья. — А осенью их с твоим златкобратцем переводят сюда, на несколько месяцев минимум, а там видно будет. «Да — Да, — завопил Синекрылый аурил мне ничего не говорил!» «Может, скоро скажет?» Постаралась его успокоить Ива. «Я так поняла. Это до недавнего момента было неизвестно». Поддержала ее Дэй. «Так это же здорово!» Берин разве что в пляс не пустился от радости, что скоро обожаемый братец с друзьями будут совсем рядом. «Основательный парень!» Покачал головой тролль. Загодя начал обработку. Дэй и Ива кинули на него негодующие взгляды, но более бурно реагировать сочли ненужным. Некоторое время все обсуждали новости, потом вновь успокоились, вернувшись к прежнему меланхолично светлому настроению. — Все-таки не верится, что целый год прошел, — обронила Ива. — Кажется, что все так быстро, и будто целая жизнь прошла. — У меня-то оно понятно. У меня за всю мою жизнь столько событий не было, как за этот год. А если учесть, что я полтора года как из дома ушла? А как я шла, вы помните? Ее друзья помнили. Теперь у них имелась полная версия событий, произошедших с травницей за время долгого пути. Знахарка зачем-то погладила сомлевшего металлического дракончика на своем пальце и вздохнула. «Я бы...» Я бы хотела увидеть их всех. Торна, тхенна прочих. Тьялха. Даже собственное счастье не могло удержать горгулью от подначиваний в адрес вампира. Тот клыкасто усмехнулся и демонстративно придвинулся к Иве. Травница проигнорировала вопрос, ласково пожав руку нынешнего возлюбленного, и перевела тему. «Вы только подумайте». «Мы дружим всего около... сколько... девяти?» «Около десяти месяцев?» «Около того», — кивнул Златка. «Сейчас цифры с трудом складывались в его голове. Остальные в разнобой закивали». «Да, немного по времени», — вздохнув, продолжила травница. «А ведь вы мне как родные стали». «По взглядам и невразумительным репликам...» Было понятно, что подобное испытывают все присутствующие. «Еще бы! Мы же столько пережили вместе!» Со свойственной ему порой патетикой воскликнул Златта. «Ага, например, твое проклятие!» — фыркнула Горгулья. «Да ладно!» — смутился Синекрылый. «Его со своими кошками тоже хороша!» Теперь возмущенно посмотрела на него знахарка. «Ну, знаешь ли, мы все не раз рисковали жизнью!» «Кстати, да и ты тоже! Вспомни своего ветреного красавчика!» Горгулья с удивлением обнаружила, что, несмотря на то, что вспоминать этот эпизод ей по-прежнему неприятно, былой боли в душе уже нет. Она хотела что-то сказать, но ее опередил тролль. «Она ради любви!» Пародируя патетику Златка, провозгласил он и тут же отклонился от летящего в него водяного шара. «Мазила!» «По такой туши и промазала!» — хохотнула травница. От внепланового купания ее спасла только реакция Ло, рванувшего ее на себя, отчего они оба покатились по земле, сопровождаемые глумливым о отставить разврат до ночи!» — шутливо приказал Златко, за что был вознагражден подзатыльником от вскочившей и выплевывавшей какую-то травинку ивы и хохотом ото всех остальных. — Знаете, мне даже обидно! — все еще, смеясь, фыркнул тролль. — Я вас ни разу ни в какую смертельную передрягу не втянул. Даже вот ушастый, и тот отличился. Это же по его инициативе мы избегали полгорода в поисках этой его неуловимой фамильной реликвии. — Но ведь нашли! — оскорбленный в лучших чувствах вставил Калли. — Кстати, вы, поганцы, так и не сказали, что получили с этого дела. — И не скажем, — хором заявили эльф и тролль. Переглянулись и засмеялись уже от этого. — Да ладно вам! Скажите! Но парни не поддавались на уговоры. Ни на какие. Причем, судя по всему, делали это чисто из вредности и желания помучить дорогих друзей. Минут через пятнадцать уговоров, плавно переходящих в угрозы, Златко провозгласил, что лучшей стратегией будет игнорирование. Никто не понял почему, но все почли за лучшее согласиться. Больше всего этому радовались Калли и Грым, которым откровенно надоело отбиваться. А вообще, знаешь, Грым, тебе стыдно жаловаться. Вернулась к прошлой теме знахарка. По твоей милости, мы влезаем в бесконечное множество пусть не приключений, но историю уж точно. Кто месяц назад избил главаря местной банды из-за какой-то ерунды? «Не надо!» — возмутился трой. «Карточный долг — это святое, а он гнида зажилил! Ну уж нет, такого я не мог спустить!» «И во что это вылилось?» — коварно спросила травница. «Ну, подумаешь, подрались да побегали друг от друга с недельку. Зато ведь потом заверелись!» «Это да!» — не отставала Ива. «Только от таких случаев на неделе, на каждой неделе!» по пальцам не пересчитать. Так что ты берешь, может, не масштабностью и необычностью, прости боги, приключений, а количеством. Если говорить о приключениях по твоей милости, Грым, то о вспомни, не смогла не подначить приятеля и вечного противника Горгулья, что если бы ты свернул куда надо тогда, осенью, когда мы нарвались на заброшенный храм с тем демоном, гг г г категории два что мы избежали бы еще одного приключения. — Это ушастый не сказал про развилку, — азартно возмутился тролль. — И вообще, нам просто везет на демонов. — Вот уж точно, — выпалило сразу несколько глоток. И все, кроме Ло, конечно, невольно вспомнили свое последнее приключение. Возникла некоторая пауза, которую очень хотелось чем-то заполнить. Слишком свежи и болезненны были воспоминания. «Да уж, вот ведь точно, не год, а целая жизнь!» Ива засмеялась, радуясь перемене темы. «У меня даже две, если учесть дорогу в университет!» «Эх, да, у тебя действительно была очень длинная дорога!» «Кстати, друзья мои!» — ухватился за пришедшую мысль Златка. «У нас ведь каникулы!» «И это надо отметить!» — радостно провозгласил Грым. «Клыкастая! Доставай!» Горгулья даже не скривилась на прозвище. Вместо этого жестом фокусника вынула из одной из корзин со всякой снедью, взятой для пикника, бутылку темного стекла. «Лучшее вино из погребка Манно!» — провозгласил тролль. «Синекрылый! Ушастый! Зацените! Специально для вас старались!» Вино в эту лавочку и правда завозили лучшее в городе, поэтому бутылка была встречена бурными овациями. — Но как? Откуда? Берин выхватил стеклянное средоточие наслаждения и принялся разглядывать, подняв повыше. — Связи, мой дорогой, связи! — таинственно хмыкнул тролль. — Кровопийца, доставай кружки, они к тебе ближе всего. Ло тоже не стал обращать внимания на грубость и принялся покорно извлекать из корзины кружки, в которые тут же щедро полилось драгоценное вино. «За нас!» — провозгласил Златко, поднимая свой бокал. «За нашу встречу! За то, что мы здесь и у нас каникулы! За универ! За этот год!» «И за то, чтоб не последний!» — заржав подхватил тролль. И все его поддержали. Кружки поднялись в воздух и дружно ударились друг о дружку глиняными боками ровно с такой силой чтобы и не разбиться и чтобы звук получился смачный вино полелось в глотке вызвав вполне заслуженные возгласы восхищения и правда хорошо покачал головой грым отрываясь от своей емкости ты что все уже выду поразился зладко кто же так пьет благородные напитки ничего у нас еще пиво есть после вина не страдай синегрылой я его один приходую так что твоя золотая головушка болеть на утро не будет берин хотел возмутиться но за него это сделала Горгулья, и их спор можно было остановить только следующей репликой зладка да это все хорошо но я вот что подумал впереди у нас несколько свободных от занятий месяцев а ты видел «Сколько нам на лето задали?» Это был явно крик души Горгульи. «Да-да, это ужасно!» — поспешил поддакнуть Синекрылый. «Но все же...» «Что вы будете летом делать?» «А ты?» — переспросил Грым, задумываясь. «Домой поеду, конечно», — мгновенно отреагировал Златка. «Мама уже три письма прислала за последние десять дней, где в мягкой, но угрожающей форме. Было высказано пожелание видеть меня дома. Его друзья вспомнили госпожу Берриан и очень живо представили эту мягкую, но угрожающую форму. — Да, конечно, — закивали они. — Несомненно, надо ехать. — А вы как? Может, со мной? Не особо надеясь на согласие, спросил Синекрылый. — Мама будет только рада, да и остальные тоже. Эрил опять же хоть на месяцочек, но приедет. Тони, да и Тони, вырвался слаженный стон. Как без него? Ну, этот как приедет, так и уедет. Он больше пары недель на одном месте не может усидеть. Если только зимой, когда дороги занесет, и то сомнительно. Ну, так что, приедете? Я бы рада, вот честно, очень серьезно произнесла Дэй. Но мне тоже надо к своим, они скучают. И я, я тоже скучаю. Слова явно дались ей с трудом. «Теперь хватит времени, чтобы и у них погостить, и на дорогу. Хочу домой, полетать над нашими скалами», — замечталась она. «Я думаю, такая ситуация у нас всех. Я имею в виду необходимость ехать в родные пенаты», — кивнул Калли. «Мне тоже нужно в светлый лес». Он помолчал, вспоминая, что его там ждет. Что ж, Теперь он готов принять вызов. По крайней мере, так ему казалось. Да и родные, мама. Да, нужно. — Я тоже своих хочу найти, — кивнул Грым. — И еще... — он хмыкнул. — Делишки кое-какие надо переделать. А ты, Ива, — Златко повернулся к травнице. — Тебе же далеко до твоих восточных лесов. Сколько ты в прошлый раз шла? Полгода? «Больше!» — покачала головой знахарка. «Только я все равно отправлюсь домой». «Как я тогда шла?» — усмехнулась девушка. «Просто наглядный пример того, как незнание удлиняет путь. Теперь я быстрее доберусь. Знаю, как будет короче, да и телепорты освоила. Лоренцо к тому же есть. Я ведь вначале на своих двоих шла. Так что должна за месяц, ну, полтора добраться». думаешь С сомнением протянулся некрылый «Все же восточные леса!» «Да, у нас почти край света!» — засмеялась девушка. «Но как же я хочу домой!» «Я поеду с тобой!» — безапелляционно заявил давно молчавший вампир. «Что?» — раздалось сразу с нескольких сторон. Ло кивнул, больше в такт своим мыслям, чем чему-то еще. «Именно. Моя семья вся тут!» Я их могу хоть каждый день видеть. А тебя в такую опасную дорогу одну не пущу. Я помню твои рассказы о том, как ты сюда добиралась. Я от волнения с ума сойду раньше, чем ты туда доедешь. А ведь еще надо и обратно. Нет, нет и нет. Поедем вместе. И веселей, и безопасней, и... — И от греха подальше, да? — захохотала Дэй. — Боишься упырек? что Ивушка по дороге себе какого-нибудь еще тьелха найдет. — И не надейся, — осклабился Ло. — Быстрей бы ты со своим оборотнем сошлась. Может, успокоишься наконец-то. И мне будет над чем пошутить. Горгулья нехорошо усмехнулась и передразнила его. — И не надейся. — А мне нравится эта идея, — кивнул Златка, поразмыслив над словами вампира. — С тобой всяко, Иви, безопасней. — Да, просто отличная идея. И нам будет спокойней. Грым и Калли кивнули. Вдруг тролль захохотал. Сегодня с ним такое часто случалось. — А что, Ива, хорошее будет возвращение. Вся такая изменившаяся, в дорогом шматье, при коне благородном, магическими побрякушками обвешанная, сама колдануть можешь. Зверушка диковинная с тобой, да еще такой красавчик рядом. Просто триумфальный въезд короля-победителя в столицу. Все твои кумушки-сплетницы на селе удавятся от зависти. — Ива, это пошло! — шутливо сморщился Синекрылый. — Ты же не опустишься до такого? — Опущусь. На лице Ивы большими буквами было написано, какое несравненное удовольствие доставляет ей нарисованная картинка. — Обязательно опущусь! — протянула она. Друзья захохотали и вновь подняли бокалы. «Вот и выпьем за это!» — провозгласил кто-то. «И за следующий год!» «И за следующую встречу!»